Глава девятнадцатая. Вычеркнутый из памяти. «Странное у меня впечатление от беседы», — призналась Катя, когда они покинули старую дачу в Воронова и возвращались в Москву. «У меня тоже», — согласился Гектор. «Поделись с нами. Мне твое мнение важно». Интеллигентный облик Осмоловской не вяжется с фразой о музейных крысах и грубостью ее ответа вам, Федор Матвеевич. Катя с переднего сиденья обернулась в гущину, устроившемуся сзади в машине. Но отшила она вас не просто легко и быстро по телефону, а привычно, будто в неких других обстоятельствах часто прибегала и к мату, и к окрикам. Допустим, телефонные мошенники достали ее и трезвонят ей сутками. Или же вдова переводчика Виллиантова не совсем та, кем кажется на первый взгляд. А к нам она присматривалась, точнее, даже приценивалась, стараясь не болтать лишнего. «Точно, Катя» яко барышник на базаре, — кивнул Гектор. — Темнит бабулька. Злая властная старушка-фея из музея нас к ней отправляет, а вдова мячиком отфутболивает назад. — Зря тащились в Воронова, — подытожил полковник Гущин мрачно. — Обе старые попы маразматички. — Федор Матвеевич, умоляю, в зоомузей насчет пятой точки. Ни-ни... Гектор лицедей глянул на Гущина в зеркало заднего вида и, понижая тон досиплого шепота, голосом Ширвинда из новогоднего фильма «Выдал». «Выведут!» Полковника Гущина они довезли до дома на юго-западе. Он поплелся в свою холостяцкую квартиру в новом ЖК. Сентябрьская ночь опускалась на город, полная густого тумана и еще летнего тепла. «Гек!» Тихо позвала Катя, когда фигура Гущина растворилась в тумане у подъезда, а они развернулись. Что? Гектор смотрел на нее. Выражение его лица моментально изменилось, едва лишь они остались наедине. Гек, пожалуйста, будь с ним терпелив. Федор Матвеевич обожает командовать и распоряжаться. Он очень умный человек, но порой ведет себя словно упрямое дитя. Мы с ним много работали вместе, я тебе рассказывала. Я вечно совалась в его расследование, допекала его вопросами. Если другие иногда меня просто гнали в шею, пресс-служба, криминальный обозреватель, не лезь не в свое дело, никаких тебе комментариев, то он почти всегда брал меня с собой на место преступления. Не для помощи он действовал сам, а на удачу, понимаешь? Я была в роли талисмана. Сижу, слушаю его, внимаю речам, не перечу. «Нет, часто мы спорили, но я старалась сглаживать острые углы. Я его поддерживала, восхищалась его выводами. Мы обсуждали версии идеи, и он всегда при мне блестяще раскрывал сложные дела. а тобой Гек, он повелевать не может. Ты прирожденный герой, поэтому он сейчас в душе злится на тебя, кипит, негодует. Но он отходчив, исключительно порядочен и добр, просто не привык подчиняться» а ты словно вихрь налетаешь на него. — Катя. — Да я сама выдержка. Гектор был серьезен и задумчив. И она поняла, совсем иные мысли занимают сейчас Гектора Троянского, а не коллизии в отношениях с полковником Гущиным. — Прояви к нему снисхождение, — не отступала она. — Он старше. Он сильно изменился после болезни и ранения. В главке говорили, он поставил на кон свою жизнь ради спасения ребенка. Сложилась патовая ситуация. Убийца — маньяк, требовавший жертвоприношения. Гущин себя ударил ножом в грудь тогда, отвлекая внимание преступника на себя. Он еле выжил, а девочку спасли. Понял, что И я не белый, не пушистый. Гектор все глядел на нее. Затем голосом Лоуренса Оливье из Отелла произнес. «Блэк, айм блэк». Гек. Катя коснулась его широкого запястья, он замер, выдохнул. Ночной туман окутал не только столицу, но и Воронова, наползая с пруда и обволакивая дома Смоловской. Юлия Александровна долго не спала. Бродила посвященной лампами террасе, останавливалась перед комодом в спальне, разглядывая фотографии в рамках. во всех снимках она и ее второй муж Илья. Они в Карловых Варах когда-то, они на отдыхе в Австрии, они в Иерусалиме. Но перед внутренним взором Юлии Александровны, вопреки ее желаниям, возникали совсем иные картины. Вишняки, 1 января 1960 года. Она вечером солгала матери. Иду на каток с девчонками, схватила старые коньки и украдкой окольными путями помчалась к даче Виллиантовых. Сугробы, вишни в снегу, дым из трубы, Юра Виллиантов встретил ее в доме. В толстом шерстяном свитере, в кедах, без шнурков, он топил голландскую печь в зале и копался в старых бумагах семейного архива. После смерти тетки и матери он обитал на даче, доставшейся ему в наследство. Дома на окраине Вишняков начали уже потихоньку ломать. Семнадцатилетняя Юлия запыхалась. Ее распирала радость, нетерпение. Они с Юрой не виделись больше двух недель. И Новый год не встречали вместе. Но он в тот вечер казался рассеянным, далеким, держал дистанцию. На столе, на полу лежали кипы пожелтевших журналов по зоологии, орнитологии, дореволюционные географические карты, папки с черновиками научных работ профессора Виллиантова. Тетка Юры хранила архив брата на даче, построенный Виллиантовым еще во времена НЭПа. Когда тетку арестовали и отправили в лагеря, Дачу не конфисковали лишь из-за ее принадлежности покойному профессору. За домом приглядывала мать Юры, но она лишний раз боялась зайти внутрь из-за дикого страха перед чекистами, арестовавшими тетку. Архивом никто не интересовался, бумаги отсырели, заплесневели. Юля видела, кроме папок и черновиков, мутные и потрескавшиеся от времени снимки разных птиц. «Иван Венедиктович, дядя, прислал их тете Полине» пояснил тогда Юлия Виллиантов-младший из своей последней экспедиции на Тиньшань в тридцать первом году. На некоторых фото были запечатлены горные пейзажи, пик белый от снега и льда. Юра разложил фотографии на столе, подобно картам пасьянца. Она, Юля, смахнула их резким жестом к черту. — Юрка, я матери наврала, примчалась на час, а ты, чокнутая ледышка, весь в бумажках пыли и мышином помете, фу! — Погоди, Юлечка, постой. Он не реагировал на ее нетерпение и пыл. — Здесь нечто крайне интересное и важное, но я пока не разобрался. такая головоломка, ребус. Самого главного не хватает вроде. Тетя Полина успела часть архива отдать зоологическому музею, смотри. Юра Виллиантов показал ей разрозненные листы, исписанные синими чернилами. — Здесь дядя пишет, есть иншаня. Но она некоторые страницы оторвала. Тетя оставила себе личные тексты, а другую часть листов она, наверное, отправила в зоологический музей. Вот бы мне прочесть отсутствующее. Я очень рад тебе, Юленька. Просто я занят сейчас немножко. Он отрешенно взирал на нее. В Ребусе скрыта какая-то тайна. Но я отыщу ключ. Я найду. — Мне не нужны тайны, Юрка, мне нужен ты! Она обвела его шею руками. — Разве ты не хотела бы прославиться? — мечтательно спросил он. — Да, только если Слава принесет нам много денег. Вон, киноактрисы. Алла Ларионова, Татьяна Самойлова. Видела в киносборнике с фестиваля их платье и барахло. — Речь, кажется, идет о настоящем сокровище, — улыбнулся Юра Виллиантов. И в тот далекий вечер шестидесятого года, еще до их свадьбы, она восприняла его слова как шутку. Нынешним туманным вечером Юлия Александровна слонялась по своей даче взад-вперед. Ждун, караулищий свой звездный час. Вновь вспоминала. Лето 1962 года. Ее муж Юра Виллиантов звонит ей по межгороду. Через столько лет она сейчас не помнит название той станции или поселка. Он спрашивает ее о самочувствии. Сообщает, мол, ищу надежного проводника в горы. Поход займет дней десять. Затем куплю обратный билет на поезд и вернусь к тебе. А она, беременная, плачет в трубку. Упрекает его, корит за равнодушие. Жалуется, ей страшно одной. Она боится родов. Их разговор по межгороду короток. Связь плохая. Сентябрь 1962 года. Она вдова. В их с Юрой однокомнатной квартире на Ленинском проспекте хаос и разгром. Мать явилась к ней вроде бы помогать. После выкидыша все месяцы Юлия чувствует себя скверно. Горе не прибавляет ей сил. Она не ходит на лекции, она практически бросила учебу. Мать хозяйничает, троица в их с Юрой вещах. Достает из шкафа его свитер, ботинки, два костюма. Твердит, один костюм старый, но другой, шитый в спецателье зятью-переводчику делегации для поездки в Китай. «Можно загнать в комиссионку». Юлия отмахивается. «Мама, отстань!» Но мать выволакивает из шкафа две коробки с бумагами и папками, перевезенными Юрой из дачи в Вишняках на новую квартиру. Мать орет. «Это его тетке туберкулезницы вещи. Зачем он их приволок?» Тетка-тюремная вож-лагерница кашляла своим туберкулезом на бумаге. Они заразные. «На помойку их срочно!» Она выбрасывает старый архив, фотографии в мусоропровод. Лишь одно письмо остается у Юлии. Оно опоздало, пришло уже после Юриной смерти. Юля обнаружила его в почтовом ящике, выйдя из больницы. Тогда у нее не хватило сил распечатать последнее письмо мужа, оно осталось непрочитанным. После ухода матери Юлия остается в квартире на Ленинском одна. Мать сварила ей кастрюлю картошки, оставила бутыль подсолнечного масла и кефир на подоконнике. Кашеваря внушала. «Юлька, не кисни, выше голову дочка. С квартирой однокомнатной быстро сыщешь себе новую приличную партию. Не век тебе вдавить Прошлую жизнь забудь. Впереди новые горизонты». Юлия берет теплую картофелину, откусывает от нее, запивает кефиром. Затем влочится с кухни в комнату, находит нераспечатанное письмо. Последняя вещь ее покойного мужа осталась в квартире. «Архив на помойке». Одежду жадная мать забрала в комиссионку. Юлия вскрывает конверт. Письмо толстое. Она не желает его читать. Она вычеркивает мужа из памяти. Швыряет листы в кухонную раковину, чиркает спичкой и поджигает письмо. Языки огня в раковине. Слезы наворачиваются Юлии на глаза. Она задыхается. Она рыдает. Все равно вспоминает мужа. Юра Виллиантов катит в подачной дороге Вишняков на старом велосипеде. Он надевает ей на голову венок из полевых цветов в Кусково. Они в электричке целуются в тамбуре. Она встречает его на аэродроме после возвращения из Пекина с ученой делегацией в новом сиреневом платье. Их скромная свадьба. Юра Виллиантов, ее муж, ее первая девичья любовь, мертв и она даже не знает, где его могила. Как же она посмела сейчас не прочесть его последнее письмо? Что она натворила? Обжигая пальцы, она выхватывает из пламени листок, пускает воду, огонь гаснет, оставляя запах гари, но письмо уничтожено. Его черные клочки распадаются, намокнув в раковине. На спасенном листке нет обращения Юры к ней. Юлия видит только рисунок, набросок, сделанный наспех, схематично. Вроде горы, одна на первом плане, словно пирамида и выше остальных, а еще на листе цифры.